Не называют, как правило, понятий собственные имена. Это касается прежде всего личных имён и фамилий людей. Никогда нельзя заранее сказать, чем отличается Пётр от Сергея, Мария от Светланы, а Сидоров от Никанорова. Но всегда можно сказать, даже не зная, о каких именно конкретных людях идёт речь, в чём различие между слесарем и бухгалтером, матросом и геологом, стенографисткой и ткачихой. Почему? Потому что нарицательное существительное называют понятия а имена собственные не называют. Конечно, говоря о том, что слова «Сергей», «Александр», «Агнеса» ничего не обозначают. Мы имеем в виду не первоначальный смысл этих слов, а их современное значение. В тех языках, откуда пришли к нам эти слова, эти имена, они первоначально имели значение обычных слов. «Сергей» – высокочтимый. «Александр» – защитник людей. «Агнеса» – овечка. Клички, прозвище бывает даже выразительнее, чем имена. Если собаку кличут рыжиком, корову пеструхой, это говорит о масти животного. Страница 19. Особое место среди собственных имён занимают названия единичных понятий. Так в логике называют мысль о предмете, о человеке, единственном в своем роде, единственном в мире. У слов Лев Толстой, Лермонтов, Рахманинов, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Альпы, Днепропетровск, Печора, Франция, Сатурн. Возможность назвать понятие больше, чем у обычных массовых имён и фамилий. Хотя собственные имена, как правило, и не называют понятий. Это ещё не значит, что они лишены возможности быть использованы в качестве выразительных средств в художественной литературе, в публицистике, в филитоне, например. Если какой-то человек в жизни носит фамилию Скотин, то это, разумеется, ни о чём ещё не говорит, и никак его не характеризует. Но если Фанвизин дал такую фамилию одному из героев комедии «Недросль», то он сделал это, конечно, не случайно. Это фамилия Характеристика. Также характерны чеховские фамилии. Унтер Пришибеев. Полицейский надзиратель Ачумелоп. Вице-губернатор Легавый Грызлов. Ревизор Мезда. Названия городов, деревень тоже могут быть характеристиками. Ниелова, Дырявина, Горелова, Неурожайка, Тош, Некрасов. Село Горюхина, Пушкин. Город Глупов, Салтыков, Щедрин. Многозначность слова. Есть слова, содержание которых исчерпывается их способностью называть какое-то одно понятие, явление действительности, признак. Например, слово «пойма». Значит, только низкая часть речной долины, заливаемая во время половодья водой. Глагол «сердиться» тоже употребляется только в значении «быть в состоянии раздражения», «гнева». По одному значению слов «авитаминоз», «авоська», «невиновность», «работоспособность», Рафинад, тепловоз, электрификация. Такие слова называются однозначными. Наряду со словами «однозначными» в русском языке много слов, имеющих два и более значений. Вот, например, как использовалось слово «лёгкий» в произведениях Пушкина. 18 пар тощих, малорослых валов на силу тащили лёгкую венскую коляску приятеля моего. Здесь лёгкий – это небольшого веса, совсем не тяжёлый. Или «Приди, как дальняя звезда, как лёгкий звук и дуновенье, лёгкий, малозаметный, слабый. Как лёгкий бессонней с подругой быстро, быстр и волен. В данном случае лёгкий плавный. А словом закат называют первое заход солнца или другого светила, второе красное освещение при заходе солнца. Конец чьей-то жизни, карьеры. По несколько значений имеет также слова. Взлёт, выход, изменить, история, камера, масса, нести, сладкий, стекло, фонарь и другие. Наличие у слова... Нескольких значений – это многозначность слова или полисемия. От греческого слова «многозначный». Слово первоначально однозначное может с течением времени приобрести новое значение – Так сравнительно недавно существительный климат стал употребляться в значении, которого у него раньше не было. Обстановка, положение, климат коллектива, семейный климат. Новое значение возникли также у слов дикар. Манеж, новоселье, рубеж, фо форум. Основное, исходное значение слова называется прямым значением. Другие значения того же слова называются переносными. Так, прямое значение прилагательного «острый» – отточенный, хорошо режущий, колющий. Острый нож, острые игла. А переносное значение – Проницательный, острый ум, острый глаз, Сильно действующий на вкус обоняния. Например, острый соус, острый запах и другие. Предложение. Во дворе стояла пустая бочка. Слово «пустая» употреблено в прямом значении. А в предложении опять мечты. Опять любовь пустой груди Бунтует на просторе. Лермонтов. Конечно, здесь переносно.